Декоративные растения, букеты, цветы в горшках, подарки, съезжающиеся гости, гнусавое однообразное дребезжание пресвитерианского священника, густая толпа, победный грохот свадебного марша, вспышка магния, Фьюбартона, молодая жена, глядящая перед собой испуганно и растельно, Гант, Бен, Люк, Юржин широкими смущенными улыбками.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 Увидимся осенью, милый. Приходи к нам, как только устроишься. Ибо Хью Бартон начинал женатую жизнь на новом месте. Он переезжал в столицу штата. А уже было решено, главным образом Грантом, что Юджин будет учиться в университете штата. Но Хью и Хелен не отправились в путешествие на следующее утро, как собирались. Ночью в Дикселенде тяжело занемогла старая миссис Бартон. На этот раз могучий пищеварительный аппарат не выдержал испытаний, которым она его подвергла на предсвадебных пиршествах. Она чуть не умерла. Фью и Хелен на следующее утро вернулись в дом, где увядали лилии и осыпалась мишура. Хелен бросила всю свою энергию на уход за старухой. Властная, яростная, неукротимая она вдохнула в нее жизнь.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 Иногда мне кажется, что она устроила это нарочно. Господи, неужели мне в жизни не суждено никакого счастья? Когда они оставят меня в покое?» На крупном расстроенном лице вспыхивала грубоватая вакхическая улыбка. «Ради Бога, мам, откуда только это все берется?» — добавляла она, жалобно улыбаясь. «Я только и делаю, что подтираю за ней. Будь добра, скажи, долго ли это будет продолжаться?»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 «Из нее почки выскочат!» «Фью!» — присвистнула Элиза, содрогаясь от смеха. «Хелен! Хелен!» — донесся до них слабый голос миссис Бартон. «Пшла к черту!» — сказала Хелен в полголоса. Она неожиданно расплакалась. «И так будет всегда. Мне порой кажется, что Бог нас карает. Папа прав».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 Обрушивая лавины жидкой грязи населения, превратили горные ручейки в ревущие пенные стены желтой воды. Он подмывал желтые берега, вызывал неслыханные обвалы, он сметывал целые сконы, он уносил насыпи из-под железнодорожных путей, и рельсы со шпалами повисали над пустотой. В Алтамонте началось наводнение.